«Немного солнца в холодной воде». В 1969 году, по возвращении из Индии, подобно английским писателям XIX века, я опубликовала роман «Немного солнца в холодной воде», название, заимствованное, как и многие другие, у Элюара. Я написала эту книгу в Ирландии, с самой приятной из самой свободной европейской стране. Я, Боб, и мой сын, Дени, сняли там дом на месяц, как было в предыдущие годы, и как будет в следующем. В одном из больших полуразвалившихся и почти пустых домов, любимых ирландцами, мы, незащищенные от дождя и солнца, проводили дни, слушая завывание ветра. Мы сами готовили еду, а вечером в пабе пели хором, как и все остальные посетители. Жизнь в розовом свете. Из Парижа приезжали озабоченные или опечаленные друзья, а через два дня их охватывало всеобщее беззаботное настроение. Кажется, мы были там очень счастливы. Боб ходил удить рыбу, а я писала Немного солнца в холодной воде. Название, ничего особенно не означавшее, но прекрасно определяющее. Я понимаю, это сегодня атмосферные и душевные волнения, происходившие в то время. По вечерам красные затухающие огоньки торфа вынуждали нас проводить бесконечные часы, уставившись в потолок с ледяными ногами и пылающим носом. «Уж не суровый ли и изменчивый климат?» — подсказал мне фразу, относящуюся к разочарованному в жизни молодому человеку. Что касается Натали Сильвенер, то она с первого взгляда полюбила его. Таким образом, после романа «Здравствуй, грусть» тема смерти вновь, но на сей раз по-иному, зазвучала на страницах моих книг. Зазвучало как бы поневоле. Это произошло в тот момент, когда одна мелодраматичная и невообразимая фраза, родившаяся из риторических восклицаний, отступлений и попыток представить моих героев и героинь во всем их непостоянстве, уступила место другой, напыщенной и категоричной. Она с первого взгляда полюбила его. И эта фраза, разумеется, предопределила самоубийство героини. Сказать «изменила все мои планы» было бы неточно, потому что я не планирую сюжет и никогда не делала этого. А если и были такие попытки, то они заканчивали с неудачей, что вполне естественно. Я вывожу моих героев на сцену в начале моих книг, определяю их взаимоотношения, и довольно долго позволяю им разбираться между собой без меня. Я хочу сказать, что их речи или поступки, на которые они толкают друг друга, поясняют качество той или иной, поначалу смутно проявляющейся личности, чтобы характеры устоялись, достаточно подождать. Мне довелось наблюдать, как первоначальные образы многих героев кардинально меняются, хотя вначале характеры практически ничем не были обусловлены. В частности, в романе «Женщина в гриме» Жигала оказывается способным на чувства. Непробиваемый продюсер чрезвычайно уязвим, сварливая женщина сверхделикатна. Они изменились лишь после того, как судно вышло в море, изменились к моей величайшей радости, потому что я никогда не злоупотребляла своей властью автора, и, кроме того, подобные превращения мне нравятся. Писать книгу в таком ключе очень приятно и чрезвычайно любопытно, может быть, любопытней, чем читать ее. «Немного солнца в холодной воде» это история молодого журналиста, находящегося на грани депрессии из отвращения ко всему, даже к самому себе. В этом состоянии он решает отдохнуть на лоне природы. В деревне герой знакомится с замужней женщиной Натали Сильвенер, которая влюбляется в него и тут же бросает мужа, отказываясь от беспечной жизни. Влюбленные возвращаются в Париж. Но очень скоро прежняя жизнь захватывает героя. Он сожалеет об утраченной свободе, и она узнает об этом. Потеряв возлюбленного, оставшись без друга, Натали сводит счеты с жизнью, а Жиль слишком поздно понимает, что потерял. Музыку к фильму должен был написать Мишель Легран. Я ужинала с ним, по-моему, у продюсера. После ужина он сел за фортепиано и стал наигрывать мелодию. Я взяла карандаш и написала песню «Скажи мне» на музыку, которую он проиграл несколько раз, музыку печальную до слез. Жак Дере снял прекрасный фильм на этот сюжет. Клодина уже сыграла в нем великолепно, да и бедняжка Марк Парель, хотя был слишком молод, для своей роли сделал все, что мог а провинция Лимузен, особенно если смотришь фильм в непале или ирландии настоящее чудо здесь у меня начинается путаница в датах поскольку я не могу утверждать что эти два путешествия следовали одно за другим именно в таком порядке в этой книге нет ничего что вызывало бы у меня сомнения с точки зрения точности но все же Возможно, что ошибки кое-где попадаются. Память столь же обманчива, сколь воображение, и, пожалуй, более коварно, поскольку прикидывается правдивой. Если фраза «Она с первого взгляда полюбила его» так меня удивляет, то только потому, что я запомнила и удержала в уме наставление Кокто которого считала в большей степени поэтом, нежели моралистом, цитирую по памяти. Шедевр это общеизвестная истина, достигшая высшей выразительности или нечто подобное, хотя я не могу привести точно его высказывание, но знаю, что в те счастливые времена, когда я записывала мудрые изречения, в основном циничные или хлестки, в школьные тетради, эта фраза там фигурировала. Помещать необыкновенных героев в необыкновенные условия казалось мне удручающе простым делом прием, позволяющий скрыться за декорациями, вместо того, чтобы остаться на сцене. Однажды мне пришлось участвовать в телепередаче Бернара Пиво, которому пришла в голову странная мысль пригласить на свою знаменитую программу Апострофы. Анну Галон, создательницу Анжелики, Ролана Барта и меня. Предполагалось, что мы будем говорить о любви. Все были вежливы, и я еле сдержала неуместный смех, когда Анна Галон, превозносившая захватывающие сюжеты и приключения, задала мне вопрос по поводу романа «Смятая постель». Один из проклятущих романов, который мне еще предстоит перечитывать. Так вот, она спросила меня, какой в сущности была моя героиня Беатрис. Что сделала бы она, появись гестапа в ее спальне? Барт удивился. Кажется, не меньше меня. И также с восторгом слушал, как я, запинаясь от смеха, отвечала, что... Беатрис, вероятно, прочитала бы им что-то из Корнеля, ибо героиня была актрисой в моей книге. Чтобы покончить с упомянутой холодной водой и солнцем, я должна признать, что эта моя книга прежде всего добротный диагноз нервной депрессии. Описание ее очень верное, очень точное. Хотя я могу поклясться, что лишь значительно позже ощутила, что собой представляет этот бич современности. Депрессию так же глубоко, как и мы, должно быть, переживали и наши предки. Но классики ничего не говорят о ней. Это нечто не проявлялось физически, не имело названия, а убивало, а значит, не существовало. В XIX и в предыдущие века люди, переживающие депрессию, в лучшем случае отправлялись на лоно природы. Наиболее достоверно это состояние описано, пожалуй, вальмоном, во время его пребывания у тетушки, то состояние, которым он бравирует, пытаясь вызвать сочувствие мадам де Турвель. Других примеров, как я уже говорила, нигде не прослеживается, за исключением злополучного детства Шатабриана. При этом создается впечатление, что в депрессию впадает скорее его отец или Люсиль. На самом деле мы чаще всего сталкиваемся с героем, который рассказывает о своих порывах, страстном желании жить, о своем честолюбии и жажде быть любимым. Но в том ли причина столь расплывчатого описания депрессии, что в той эпоху болезнь не была названа. Не казалась ли она позорной, как это было всего лишь сто лет назад, когда живому человеку в добром здравии, обладающему приятной внешностью и некоторым количеством золотых монет, было стыдно иметь какие-то другие заботы, помимо любви и жажды успеха. Как прекрасна жизнь! говорил Паскаль, начинающаяся с любви и заканчивающаяся честолюбивыми устремлениями.